Между тем выходит сама Годл, усаживается рядом со мной на заваленке, оглядывается по сторонам и говорит тихонько, «Знаешь, папа, я должна тебе кое-что сказать. Сегодня мы с тобой распрощаемся. Навсегда». Говорит она тихо, чуть слышно, и смотрит на меня так странно, что вовек мне этого взгляда ее не забыть. «Топиться хочет!» — мелькнуло у меня в голове. «Откуда такая страшная мысль?» «Дело в том, что недавно по соседству с нами случилась такая история. Еврейская девушка влюбилась в деревенского парня, и ради него...» «Понимаете, конечно, мать от горя заболела и умерла». Отец растратил все, что имел, стал нищим, а парень раздумал и женился на другой. Тогда девушка пошла к речке, бросилась в воду и утонула. «Что значит, ты прощаешься со мной навсегда?» спрашиваю я и опускаю голову, чтобы она не видела, как помертвело мое лицо. «Это значит, — отвечает она, — что я уезжаю завтра на рассвете. Мы уже никогда больше не увидимся. Никогда. Немного отлегло от сердца, и зато, слава Богу, думаю я, и то благо могло быть и хуже. А хорошему ведь конца краю нет. Куда же, к примеру, ты едешь, если, говорю, я достоин узнать об этом? «Я еду к нему». «К нему? А где же он сейчас?» «Пока что он еще сидит», — отвечает она. «Но скоро его высылают». «Значит, ты едешь попрощаться с ним?» — прикидываюсь я дурачком. «Нет», — отвечает. «Я еду за ним туда». «Туда? Куда же? Как это место называется?» Еще, говорит, точно неизвестно, как называется место, но это очень далеко отсюда. Страшная даль, — говорит она Годл, — и кажется мне, что произносит она слова с гордостью, как будто он совершил нечто такое, за что следовало бы наградить его медалью в пуд весом. Что можно ответить на это? За такие речи отец должен был бы рассердиться, — отхлестать по щекам или отчитать как следует, но Тевье не баба. Я считаю, что злиться, значит дьяволу угождать. И я, как обычно, привожу стих из Писания. Вижу я, дочь моя, что ты выполняешь завет Божий, а потому да покинет, оставляешь ради перчика отца с матерью, и отправляешься в неведомые края, в пустынные места, на застывшее море, туда, где странствовал на корабле Александр Македонский и попал на дальний остров к дикарям, как я читал когда-то в одной книжке. Говорю я это полушутя, полусердито, а сердце у меня плачет. Но Тевья не баба, ты сдерживается, да и она, Годл, то есть, тоже духом не падает. Отвечает необстоятельно, не торопясь, обдуманно. Дочери Тевьи умеют говорить.